Примечание автора Вопрос Что конкретно вам удалось выяснить в ту пору, когда Канарис работал по Дженовезе? Ответ Видимо, запись бесед Канариса с Дженовезе попала к вам в руки. Вы можете найти там подробности. Информация агентуры, даже такой квалифицированной, какая работала на меня, все равно страдает субъективностью. Вопрос Пожалуйста, отвечайте на поставленный вопрос. Наши аналитики дадут заключение, насколько ваша лично ваша информация приближается к правде. Не надо заботиться о нас. Спасибо, мы сами умеем позаботиться о себе. Ответ. Канарис как-то вскользь заметил мне, мы с ним тогда встретились в ставке фюрера на Украине, что военно-морская разведка Соединенных Штатов стало проявлять особый интерес к мафии, в частности, к некоему Ланце. Это было в ту пору, если мне не изменяет память, в 1942 году, когда речь шла не о вторжении в Европу, а об использовании синдиката по борьбе с диверсантами Канариса, которых он забрасывал на побережье Штатов, чтобы взрывать суда, подготовленные к отправке в Англию и Россию с военными грузами. Синдикат Жаргон – мафия. Если мне не изменяет память, руководителя подразделения морской разведки Соединенных Штатов звали Чарльз. Вопрос – а фамилия? Ответ – затрудняюсь ответить. Вопрос – не Чарльз Хаффенден? Ответ – похоже. Только у этого капитана было три имени, если мне не изменяет память. Капитан военно-морской разведки Соединенных Штатов Чарльз Редклифф Хаффенден и лейтенант О. Малли получили от прокурора Фрэнка Хогуанна исчерпывающие данные на мафиози побережья, в том числе и на Джозефа Ланса Джо Сокса. Разведка военно-морских сил Соединенных Штатов нашла подход к адвокату мафиози Джозефу Гьюерину. Тот организовал через третьих лиц контакт разведки с боссом мафии Ланца. Была достигнута предварительная договоренность, которую затем закрепили договором, подписанным в отеле «Астор» капитаном Чарльзом Хаффенденом и Джозефом Ланца. По этому договору, утвержденному в то самое время, когда прокуратура Нью-Йорка возбудила против Ланца уголовное дело, Контрразведчики Военно-морских сил Соединенных Штатов Были по указанию мафии Приняты на рыболовецкие суда И в порт То и другое было организовано Лично Ланца Державшим весь рыболовецкий бизнес Когда же Разведка Военно-морских сил Соединенных Штатов обратилась к Ланца С просьбой организовать Проникновение агентуры в ДОКе ланце выдвинул два требования Во-первых вы должны содействовать освобождению из тюрьмы моего помощника пп Гуарази Педро Гуара, а во-вторых, наладить прямой контакт с моим другом Чарльзом лаки Лучиано, также находящимся в тюрьме. Капитан Хаффенден встретился с выходцем из Румынии Мозесом Полаков, адвокатом Лучиано, который в ту пору был осужден на 20 лет тюрьмы, и провел с ним беседу, в которой изложил легальному представителю мафии суть дела. Полаков согласился передать Лучано просьбу военно-морских сил Соединенных Штатов. Тот ответил согласием, я патриот Америки и готов помогать разведке. После этого он был переведен из тюрьмы Клинтон в данном море в тюрьму комсток Здесь, однако, в дело, помимо капитана Хаффендена, назначенного к тому времени шефом иностранной разведки в связи с предстоящей высадкой в Сицилии, включился один из членов «большой шестерки» мафии – мейер Лански, представлявший еврейскую группу синдиката. Именно из этой тюрьмы Лучиано был заброшен разведкой Соединенных Штатов в Сицилию – В качестве агента о ссс штатов вместе с ним туда же отправился пп гуарази как руководитель группы боевиков террористов исполнитель наиболее дерзких налетов похищений и убийств неугодных